На следующее утро купол исчез совершенно. Черный голый корень торчит посреди погибшего города. Пять миллионов граждан погибли. Все, кто был в куполе и поблизости от него, все, кто сохранил присутствие духа и успел спуститься вниз, остались невредимыми. Люди, живущие под городом, ничего не заметили. Огромная скала все закрыла от них. Да и произошло все во время их искусственной ночи. В раковом огне погибла б е л а Киокиуни. Лишившись производительницы, племя оказалось под угрозой. Шлепуканская армия участвовала в борьбе с огнем. Как только солдаты узнали о смерти б е л о Киокиуни, они отправили гонцов в свой город. Через несколько часов Шлепуни, на жестокрылом к носороге, сама явилась, за свидетельствовать потери. Когда она входит в запретный город, муравьи пожарные еще поливают пепел. Бороться больше не с чем. Она расспрашивает их, и ей рассказывают о необъяснимой катастрофе. Так как плодоносные королевы больше нет, само собой разумеется, что Шлипуни становится н о в о й белокиукиуни й и занимает королевскую ложу центрального города. Джонатан просыпается первым. удивленный шуршанием принтера на экране компьютера одно слово почему значит они передавали ночью они хотят поговорить он выстукивает ритуальную начальную фразу каждого диалога человек приветствую вас я Джонатан муравей я новая белая киукиуни почему человек новая белая киукиуни а где старая муравей вы убили ее я Новая б е л а к и у к и у н и Почему, человек? Что произошло, муравей? Почему? Затем разговор обрывается. Теперь она знает все. Это они, люди. Это их рук дело. Мать была с ними знакома. Она давно их знала. Она хранила информацию в секрете. Она приказала убивать любого, кто мог о чем-то догадаться. Она поддерживала людей даже в ущерб своим собственным клеткам. Новая б е л а киукиу не разглядывает неподвижную мать. Когда стражники приходят забрать и выкинуть на свалку останки, она вздрагивает. Нет, труп не надо выкидывать. Она пристально смотрит на прежнюю б е л у киукиуни, от которой уже исходят запахи смерти. Она приказывает приклеить недостающие конечности смолой. Пусть выпотрошат внутренности и заменят их песком, она оставит королеву в своей ложе. Шлипуни новая б е л о е Киукиуни собирает несколько воинов. Она предлагает перестроить центральный город по последнему слову техники. Королева считает, что к у п о л и корень слишком уязвимы. Надо заняться поиском подземных рек, чтобы затем рыть каналы. связывающие между собой все города федерации. По ее мнению, будущее во с в о е н и и воды проще будет бороться с пожарами, передвигаться станет быстрее и безопаснее. А как быть с людьми? Королева выделяет уклончивый ответ: они не представляют большого интереса. Воин настаивает: а если они снова атакуют нас огнем? Чем сильнее противник, тем больше он вынуждает нас превосходить самих себя. А как быть с теми, которые живут под скалой? Новая Белокиукиуни не отвечает. Она просит всех уйти, потом оборачивается к трупу прежней Белокиукиуни. Новая королева медленно склоняет голову и прижимает усики к албу матери. И долго стоит. Так, как будто абсолютную связь вечностью. Толковый а как к будто словарь. Абсолютная связь (А.С.) — совершенный обмен мыслями приусиковом контакте. Белокан — центральный город Федерации рыжих муравьев. Белокиукиуни — королева Белокана. Битва Маков. сто миллионов шестьсот шестьдесят шестой год первая федеральная битва в которой применялись бактериологическое оружие и танки богомол наредкость прожорливое и похотливое насекомое опасен божья коровка хищник нападающий на стада тли съедобно болезни с а м ы е р а с п р о с т р а н е н н ы е у муравьев б о л е з н и к а н и д и я спровоцированная грибами-паразитами, Эгерителия, гниение хитина, позвоночный червь, червь-паразит, угнездившийся в подпищеводных узлах, гипертрофия лабиальных желез, ненормальное вздутие торакса, проявляющееся еще у личинки, Алтенария, ь смертельные споры. Борьба мандиблами, м и р м е с и а н с к и й вид спорта, брачная ложа, место кладки яиц королевы. Вес вес муравья варьируется от 1 д о до 150 миллиграммов.